Глава 37. Клуб. Под палящими лучами полуденного солнца Каленн покинул свой дом. Поскольку ему предстояло пройти весь путь от улицы Железного креста до дома Волша на своих двоих, он надел льняную рубашку. А вместо костюма от цилиндра и кожаных сапог на нём было удобное коричневое пальто, круглая фетровая шляпа и его старые кожаные туфли. Таким образом, Каленну не нужно было беспокоиться о том, что запах пота пропитает его довольно дорогой костюм. Проходя мимо площади на пересечении улиц Нарцисса и Железного Креста, он осмотрелся. Палатки исчезли. Находившиеся тут ранее цирковые труппы ушли сразу после выступления. Коленн представлял себе, что дрессировщица, которая гадала ему, на самом деле была скрытым посторонним. Ему казалось, что заметив в нём что-то необычное, та намеренно с ним встретилась, чтобы наставлять его и давать подсказки. Однако ничего этого не произошло. Дрессировщица укатилась вместе с цирковой труппой. какое избитое клише. Калеен Кривоулобнылцы покачал головой, а он повернул улица Железного креста. На самом деле улица Железного креста состояла из двух частей. Как и следовало из её названия, она была образована двумя пересекающимися дорогами. Считая от места пересечения, она делилась на левую, правую, верхнюю и нижнюю улицу. Калеен Бьенсоном и Лиса жили на нижней улице. Тем не менее, люди, обитавшие в его бывшей квартире и её окрестностях, Не думали об этом районе как о нижней улице. Вместо этого они назвали её Средней. Тем самым они провели чёткое различие между собой и бедняками, которые жили на 200 метров ниже по улице. Там одно спальня занимали 5-6, иногда даже и до 10 человек. Клейн шёл по краю левой улицы, позволяя своим мыслям свободно блуждать. Он вспоминал дневник семьи Антигонов и то, как он пропал, а он думал о своей значимости для ночных ястребов и о смертях, которые в результате этого произошли. На сердце у Клейна потяжелело, а лицо стало очень бледным. В этот момент он услышал знакомый голос. "Эй, парень!" О, Клейн слепостым повернул голову и обнаружил, что он оказался у входа в пекарню Смирен. С седовласой миссис Венди приветствовала его с махом руки и тёплой улыбкой. "Ты выглядишь не очень счастливым", радушно спросила Венди. Клейн потёр лицо и сказал: "Немного." Что бы тебя ни волновало, всегда наступает завтра, с улыбкой сказала миссис Венди. Вот, попробуй сладкий чай со льдом. Я не уверена, что он придётся по нраву местным жителям. Местным жителям? миссис Мирин. Разве вы не отсюда? Колено замёрзло, покачал головой. Попробовать, значит, это бесплатно, верно? Венди Смирин немного приподняла подбородок и сказала: "Ты всё правильно понял. На самом деле я южанка и приехала в Тангон с мужем. Ну это было уже больше 40 лет назад. <хе -хе> Тогда Бьянса ещё не родился. Даже твои родители ещё не знали друг о друге. Меня всегда были немного непривычны гастрономические предпочтения северян, и я всегда скучала по еде моей родины. Я скучаю по свиной колбасе, картофельному хлебу, блинам, овощам, жаренным на сале, и жареному мясу со специальными соусами. О, и я очень скучаю по сладкому челсольдом. Слушай, это Колейнула Балса. Миссис Мюрин. Я оттянула его завоюет у меня чувство голода. Но я уже чувствую себя намного лучше. Большое вам спасибо. Что-то вкусненькое всегда помогает от печали. Вэнди протянула ему чашку коричневато-красной жидкости. Это сладкий чай со льдом, который я приготовила по своим воспоминаниям. Попробуй, скажи, насколько он хорош. Поблагодарив её, Клин сделал глоток и обнаружил, что этот напиток напоминает ему красный чай со льдом. Однако он был не таким стимулирующим, И обладал более ярким вкусом, и лучше освежал, напиток тот же изгнал квелость навеянную полещим солнцем. Просто отлично, восторженно сказал Клейн. Это меня успокаивает. Вэндио улыбнулась, наблюдая, как он с удовольствием допивает чашку чая. Поговорив с миссис Смири на своём переезде, Клейн вернулся на улицу, которую лучше всего знал. Днём тут было гораздо меньше уличных торговцев, те обычно собирались после половины пятого. Остоящие сейчас латочники выглядели сонными и вялыми. В тот момент, когда он вошёл в этот район, сердце Клейна внезапно охватила тьма, на его сердце по необъяснимой причине появилась тяжесть, подавленность и печаль. Что происходит? Клейн резко почувствовал, что с ним явно что-то не так. Он немедленно остановился и осмотрелся, но не обнаружил ничего необычного. Клейн поднял руку и постучал по лбу, как будто он над чем-то задумался. Его зрение медленно преобразилось. появились ауры разношщиков и прохожих прежде чем Кленс мог рассмотреть цвета и ауры его внимание привлекли мрачные тона он не мог определить точное значение увиденного но унылое апатичное и мрачное впечатление глубоко врезалось в его сердце осматривая местность он понял что даже солнце не могло разогнать эти тёмные цвета эта мрачная чельфу давила над живущими здесь людьми увидев это Кленс сразу понял причину внезапного недомогания как и сказал старый Нил Активация духовного зрения усилила ощущение от незнакомой обстановки и заставила чувствовать дискомфорт. Он также стал более подвержен влиянию эмоций других людей. Подобное справедливо для такой способности, как восприятие. Это была способность, которую он получил сразу же после того, как стал провидцем, это пассивное чувство, от которого невозможно было отказаться. Оно позволило почувствовать существование чего-то неестественного. И, скорее всего, должна существовать городацы силы восприятия. Например, по тусторонней, вроде духовного медиума, видит всё, как огонь ночью. А люди с высокой восприимчивостью немного сильнее чувствуют проявления сверхъестественного. Восприятие можно было только постоянно практиковать и попытаться понять, научиться контролировать и привыкнуть к собственной способности. Чтобы появился такой унылый цвет, разве не понадобилось много времени? Калену вздохнул и покачал головой, чувствуя себя немного потрясённым. Он дважды постучал по своей колобале и и за всяк сил постарался сузить духовную оболочку. Кален шёл по направлению к квартире, и пытался почувствовать неестественные или духовные оболочки, а попутно искал дневник семьи Антигонов, который он спрятал. Улицы были такими же, как обычно, полны грязной воды и мусора, только у входа в квартиру было немного чище. Кален распахнул полузакрытую дверь и прошёл вперёд, тож в полной темноте, которую даже не мог разогнать солнечный свет. Деревянная лестница постоянно скрипела, когда он по ней поднимался. Второе то, что же был как всегда тёмным, Колен усилил своё восприятие и всмотрелся в темноту. Тем не менее, он не только не обнаружил никаких подсказок относительно дневника, но даже не увидел никаких духовных тел. Если бы с ними было так легко встретиться, простые люди бы уже почувствовали существование необычных вещей. Колен вздохнул, размышляя. Он уже понял, что большинство духов существовали не в форме духовных тел, а в форме духовных оболочек. и толлько духовный медиум мог бы эффективно с ними общаться. Обойдёт третий этаж. Клен вышел из квартиры и пошёл по памяти к дому Уэлша. Он шёл целый час, но ничего не обнаружил. Стоя у бунгало, Клен посмотрел на здание через запертые железные ворота и пробормотал про себя: "Мне ведь не нужно обскивывать дом Уэлша. Капитаны Мадам Дели должны быть обскали в этом месте все вдоль и поперёк. Кроме того, у меня нет ключа. Они ведь не думают, что я буду лезть через стену". Завтра попробую пройти другим путём. Я так много гулял сегодня. Жаль, что у меня нет шагомера. Так, предаваясь лёгкой самоиронии, Клен вернулся в соседний район. Он планировал на общественном транспорте добраться до охранной компании Терновник, чтобы получить ежедневные 30 пуль. Ему ведь нужно использовать свободное время для тренировок. Отсутствие привыца в боевых способностях могло быть компенсировано только револьвером Атростью. Район вокруг дома Уэлша был относительно чистым. По обеим сторонам улиц стояли магазины с чистыми блестящими окнами. Но в углу Клен уже собирался начать искать остановку, когда его взгляд пробежался по нескольким вывескам на втором этаже. Универмаг Харадс, Помощь ветеранам, Гадательный клуб. Клен про себя повторил это название и вспомнил, что ему нужно было действовать как провидец. Да, я должен взглянуть и постараться найти новую идею. Со смешанными чувствами Клен перешёл улицу и поднялся на второй этаж. Он вошёл в главный холл и увидел красивую женщину. Женщина с кудрявыми коричневато-жёлтыми волосами оценила Клейна, прежде чем улыбнуться и сказать: "Сэр, вы хотите услышать голос своей судьбы или думаете присоединиться к нашему клубу? Каковы условия вступления?" Небрежно спросил Клейн. Женщина дружелюбно объяснила: "Окажите свои данные и внесите ежегодный членский взнос. Первый год 5, а последующие годы 1 фунт. Не волнуйтесь, Мы не похожи на остальные политические или бизнес-клубы, которые принимают новичков только по рекомендации их членов. Члены могут свободно пользоваться приёмной клуба, а также комнатами для гадания и инструментами. Они могут наслаждаться кофе и чаем, которые мы предоставляем, и читать газеты и журналы, на которые мы бесплатно подписываемся. Они могут по себестоимости заказывать обед, ужин и алкогольные напитки, а также учебные необходимые для гадания материалы. Кроме того, мы приглашаем по крайней мере одного известного гадателя каждый месяц. чтобы он читал лекции, отвечал на любые вопросы. А самое главное, вы можете найти группу друзей с такими же увлечениями, и обмениваться с ними опытом. Звучит неплохо, но у меня нет денег. Коленьвина вотов улыбнулся, прежде чем спросить: А что если я хочу услышать голос моей судьбы?